Эпилог На небольшом взгорке стояли трое. Огромная самка Бера, которая металась из стороны в сторону, порой привставая на задние лапы, и её детёныш, который сейчас боялся приблизиться к матери, поэтому сидел чуть в стороне, ничего не понимая и поскуливая. Чуть в стороне стояла стройная женщина. И хоть верхняя часть её лица была скрыта вуалью, любой мужчина при виде её был бы покорен. Ни фигурой или завораживающим голосом. Нет. От женщины исходила аура необъятной силы. Рядом с ней любому смертному или смертной хотелось упасть на колени и умолять позволить находиться рядом. Женщина стояла, повернувшись лицом к огромному котловану, большая часть которого не просматривалась из-за тумана, укрывшего чудовищную рану на теле планеты. Стояла тишина. Даже птицы не летали над этой гигантской язвой, уничтожившей огромное количество деревьев, животных, людей. Старшая сестра, если правда, что Создатель вернулся, то как он допустил такое? Почему не защитил? Между женщиной и самкой Бера шел мысленный диалог. «Младшая, он не вернулся, он всего лишь пробудился». Те силы, которыми он обладал до того, как его пленили, исчезли. Сейчас он не обладает и сотой их частью. Главное, теперь враг уверен, что угроза уничтожена и надолго забудет о нём. Тогда что нам делать? Мой лес сильно пострадал. Я не смогу восстановить эту его часть. Самка Бера махнула лапой в сторону котлована. Красивые губы женщины сжались в тонкую линию. Я попрошу сестру Агидель, чтобы она наполнила водой это место и вдохнула жизнь. Ну да все это решаемо. Смотри, вот и наш подопечный пожаловал. Создатель просил присмотреть за этим юношей. Без него владыка намного дольше будет возвращать силу. Нужно поспешить. В нескольких сотнях метров от них к котловану выехал небольшой отряд воинов. Один из них тут же спешился и подошел к краю обрыва. Самка Бера тихо рыкнула, и детёныш тут же подбежал к матери. Та подставила лапу, и малыш резво взобрался к ней на спину, где крепко вцепился когтями в толстую шкуру. При виде этого действия на губах женщины появилась лёгкая улыбка. Она взмахнула левой рукой, и на взгорке никого не стало. Зато за спинами воинов абсолютно бесшумно, словно из ниоткуда, впрочем, так оно и было, появилась величественная всадница верхом на громадном звере. В этот момент из горла воина, стоявшего на краю обрыва, вырвался леденящий душу рык. Столько боли и ярости было в нем, что лошади шарахнулись назад, наполнив округу испуганным ржанием. Богиня исчезла со спины хранительницы леса, проявившись в шаге от юноши, только что издавшего крик, в котором было мало человеческого. «Воин!» Позволь разделить с тобой ту боль, что терзает твою душу». Голос богини был мягким, грудным. Юноша оглянулся, и богине пришлось приложить усилия, чтобы не отшатнуться от его взгляда. Мука на грани безумия читалась в глазах молодого воина, а за ней скрывалась ярость. Ярость такой силы, что у богини не оставалось сомнений. Этот воин будет мстить, и даже смерть его не остановит и не будет отныне покоя врагам его. Взгляд воина изменился. Он понял, кто перед ним стоит. «Мать-прародительница! Что за сила сотворила это зло, что ты не смогла помешать ей?» «Ни я одна, ни вместе с сёстрами мы не смогли бы ничего противопоставить. Тот, кто это сотворил, не имеет никакого отношения к нашей планете. Удар был нанесён внезапно, с неба. Богиня замолчала на несколько мгновений, но все же продолжила. «Мы даже не можем покарать того, кто сотворил это зло». «Зачем ты тогда явилась сюда, мать-прародительница? Неужели разговор со мной настолько важен для тебя?» Воин смотрел на богиню с затаенной надеждой. Нет, он не надеялся, что она вернет ему то, что он потерял. Он надеялся, что она даст ему нечто, что поможет наказать сотворившего зло. «Мы с сёстрами не можем, но есть тот, кому по силам восстановить справедливость». «Серый ферзь!» — воскликнул молодой воин, и надежда в его глазах окрепла. «Он уцелел! мать прородительница он же в силах вернуть её! Я могу встретиться с ним!» «Да, ему удалось выжить, и теперь ему нужна твоя помощь!» В настоящее время ему закрыта дорога в наш мир, но в твоих силах открыть эту дорогу.